Событие 24. Если вы настоящая принцесса, будьте осторожны. Обычно, когда вы целуете принца, он превращается в лягушку. Андрей Иванович, тут мне донесли, что крымские татары опять на Бахмут напали. Людей прилично положили, дома пожгли. Давай так, мне нужна информация о хане, что сейчас сидит на троне, в Бахчисарае что ли? Какие там расклады, кто с кем за трон борется, сколько они войска могут выставить, а может еще с кем сейчас воюют, какие отношения со Стамбулом И напоследок, что будет, если мы рейд организуем и несколько становищ уничтожим, а то и на городок какой прибрежный нападем. Сегодня я занят, а завтра давай вместе на прогулку пойдем, и ты нам с государыней все это расскажешь. «Если кого-то нужно тебе с собой взять, чтобы на возникшие вопросы отвечать, то возьми знатока по Крыму». Занят был Иван Яковлевич организацией знакомства Карла Берона с Иоганной Магдаленой, дочерью герцога Саксон Вейсенфельского, Агана Георга. Брата удалось уговорить и на рейд по польским тылам, и на свадьбу с принцессой. Об этом герцогстве сам Карл знал гораздо больше Ивана Яковлевича все же служил в гвардии саксонского курфюрста. Оказывается, там, между троном герцогским и Карлом, окажется препятствие в лице младшего брата, герцога Кристиана. Именно он сейчас герцог, а не умерший давным-давно отец Иоганн этой. Там на самом деле тоже все плохо. У Кристиана детей нет, брак получился бездетным. Ему сейчас под 50, он моты и алкоголик – Герцогство даже управляется сейчас присланными из Дрездена чиновниками, чтобы окончательно не промотал крестьян этот. Можно устранить. Но об этом Брехт брату говорить не стал. Но тот, словно почувствовав, рассказ про эту семейку продолжил. У крестьяна есть еще один брат. Это Иоганн Адольф II. Он очень хороший полководец. Я у него служил. «Детей нет и у него. Был один сын, но умер во младенчестве. Сейчас Иоганн Адольф в своем поместье. Если нужно, то я могу ему написать и пригласить на службу в Россию. Это лучший полководец, с кем мне приходилось иметь дело». Брехт задумался. «Что-то много образовалось претендентов на трон. Ладно, крестьяну пропойцы можно вина отравленного отправить. А вот этот генерал от кавалерии... А что, пусть воюет за Россию, может, сложит голову, где в Крыму или под Азовом. И здесь можно контролировать его и не дать жениться повторно, если первая жена умрет. И если честно, то и хороший генерал нужен. Миних дуболом лосить чересчур осторожен. Вдруг этот Адольф как раз между ними. «Напиши, и я напишу, и Атанхен записочку приложим». Только ты не радуйся. Спасение принцессы и свадьба не отменяется. Столько сил и средств уже вложено. Да и согласись, кусочек лакомый. Я про девушку. Красавица. Ну и про инфельс говорят. Красивее Дрезда на город. Есть за что побороться. Описывать вызволение принцессы и заточение неинтересно. Подготовка важнее. Прокопий купил через подставных лиц домик на окраине Москвы и туда, в санях, укутанную в одеяло и засыпанную сверху соломой, перевез девчину. Там, как водится, опять выпорол, так, на всякий случай, для острастки и, чтобы было, что в старости вспоминать, герцогини будущей. А среди ночи туда вломился Карл Берон с огромным мечом и двумя литрами свежей свиной крови. Супостатов разложили картинно на полу, Достали у чучельника голову барана, напялили на нее треуголку, чтобы видно было, что это голова, а чья не видно, и все это густо залили свиной кровью и на Карла плесканули. Ну а дальше и чего? Ничего интересного. Берон старший ударом ноги вышиб дверь в темнице и с факелом туда вломился весь в белом. Раньше. Теперь в красно-белом. «Принцесса, я есть ваш спаситель, моя всех убил!» Это он на исковерканом русском. «Вас!» – пискнула Иоганна. «Хренас! Всех убивать! Тебя вызволять! Гей на воль! Вольку! Волью! Пойдем ко мной!» «Вас!» Магдалена увидела трупы и головы в крови и грохнулась в обморок. «Хренас! Два! Как всегда, все пошло не так. В обморок ни Иоганна, ни Магдалена не грохнулась, а давай ножкой, вполне себе не маленькой, под метр восемьдесят девица, с ростом. «Давай пинать трупы!» Хорошо, Карл, мужчина здоровый, сграбастал ее и вынес из домика. А там карета. Пока оттаскивал принцессу от разбойников поверженных, пока в карету запихивал, всю девчину Берон-старший тоже в крови измазал. Именно в таком виде она и появилась в Измайлово. Крики, шум вызвали Ушакова из Москвы и велели провести самое жестокое и полное расследование. А вдову бедную Анна Иоанновна отправила в баню и из своего нового гардероба платье выдала. Больше на девчину и не налезет ничего. Проспала Иоганна до обеда. Тут и Ушаков прибыл. Руками разводит ни трупов, ни голов. Вот крови хватает, чей дом определить не получилось. Какой-то немец снял, который с акцентом непонятным говорил. Но точно немец. Черный, страшный. Ваше императорское величество! Тут же выступил вперед подполковник Измайловского лейбгвардии полка. «Разрешите сделать принцессе предложение. Я теперь просто обязан на ней жениться, чтобы оградить от этих бандитов немецких». «Вон о чем. А, добро. Дозволяю. Ты, это, Яганна, согласна?» «Вас? Вот и хорошо, что согласна. Вернется Карл из похода и...» «Я есть хотеть до походы!» Пылки влюбленный был обескуражен. «Да?» Ну до так до. Завтра свадьба. Рада я, Ганна. Вас вижу, Рада. Завтра поутру и обвенчаем вас. И не благодари.